Глава 11 Саша не ответил на ее вопрос. Ему нечего сказать. Уклонился даже от встречи. Не может простить ей Костю. Ничего не знал о нем, и вот, как обухом по голове. Да, Костя она не писала. А что вообще она ему писала? Ничего особенного. И он не писал ей ничего особенного. Все читалось между строк. Все было понятно только им двоим саша любил ее она чувствовала это она не обманывалась она помнит встречу нового года Арбатский подвальчик как он смотрел на нее такое не забывается и тюремные очереди тоже не забываются ведь в каждом письме писала ждем тебя ждем отчаяние охватывало ее ну зачем софья александровна рассказала про костю неужели не понимала что она любит сашу Теперь все рухнуло. Из-за чего? Костя. Боже мой, такая ерунда. Она была тогда девочкой, металась. Ее потрясло, как обреченно шагал Саша между конвоирами. Он показался ей жалким, покорным. Все было так ужасно, так мрачно. Она искала выхода из этого мрака, искала независимости. Думала, Костя может ее дать и пошла за ним. Дура. Это был ее протест против всего, что творилось вокруг против того, что произошло с Сашей. Потом она увидела, что Костина независимость – миф. Он – игрок-шулер, к тому же подонок. Да и Лёвочка с Ириной – тоже весьма сомнительные люди, прихлебатели при Кости. Игорь Владимирович, конечно, им не читать человек способный, порядочный, но каким ничтожным выглядел он на том собрании, где ее принимали в члены профсоюза. Овца и такими же забитыми овцами – Гляделись и остальные, все эти хваленные инженеры и техники. Один Саша, настоящий человек, только его она уважает и любит. И вот все рухнуло. До телефонного разговора с ним она на что-то надеялась. Думала приехать в Калинин, поговорить хотя бы на вокзале, сказать, что любит его, честно, откровенно рассказать о Косте. Саша бы все понял и простил. Но он отклонил их встречу. Он все решил для себя. Он отверг ее. Все кончилось, все кончилось. Боже мой, как она будет жить? Для кого будет жить? Механически ходила она на работу, механически спускалась в метро, ехала в институт, возвращалась домой, иногда прямо в пальто, не раздеваясь, садилась на стул, смотрела на фотографии отца и матери. Мало она знала о них. Папа умер от туберкулеза. 32-летним, а через год умерла и мама, хотя ничем не болела. и стаила от тоски, говорила тетка, мамина сестра, что жила в Мичуринске. Он пожалел ее и взял к себе. Варя была тогда совсем маленькой, не понимала, о чем говорит тетка, допытывалась, куда взял? А, туда! отвечала тетка и смотрела на небо. Варе тоже хотелось на небо. А нас почему папа не берет? А вам здесь хорошо. «Вам здесь еще жить и жить, туда берут тех, кому плохо». И она истает от тоски, как истаяла мама. Позвонила Софья Александровна. «Варюша, я тревожусь, куда ты пропала?» «Софья Александровна, я взяла домой срочную работу». Нашлась Варя. «Через несколько дней кончу, обязательно забегу». «Саша тебе звонил?» «Да, звонил. Все в порядке». «Вот и хорошо. Я ведь говорила...» Обрадовалась Софья Александровна: Приходи скорее, все обсудим. Но обсуждать нечего. Саша не будет больше звонить ей ни из Калинина, ни из Москвы. Она не услышала в его голосе ни радости, ни трепета, ни волнения формальный звонок. Софья Александровна, наверное, упросила, хотела загладить свою вину. И все же какой-то далекий-далекий голос говорил, что если Саша так остро как болезненно воспринял ее сообщение о кости, значит, любит. А если любит, значит, не все потеряно. Только бы увидеть его, только бы поговорить с ним. Но как? Один Игорь Владимирович заметил ее подавленность, все ходил и ходил вокруг, наконец спросил впрямую. «Вы чем-то огорчены, Варенька, у вас усталый вид. Хотите взять отпуск на неделю?» «Отпуск на неделю?» — вскинулась Варя. «Именно это ей надо. И махнуть в Калинин, к Саше. Но где там искать его? Даже Софье Александровне он не сообщил адреса, просил писать до востребования. Она снова сникла. Нет, не стоит. Игорь Владимирович, спасибо. Просто у меня болит голова. Наверное, простудилась немножко. Наша Варвара или захворала, или подустала» или заскучала. Влез в разговор Левочка. Он любил говорить в рифму, а в последние дни вообще не закрывал рта, пребывал в отличном настроении. Ему и Варе Игорь Владимирович выхлопотал звание старших техников-конструкторов. Арина так и осталась техником-чертежником. Махнем в воскресенье вечером в метрополь», — предложил Лёвочка. Тряхнем стариной». Два года Варя не была в ресторане. Ей казалось, что в такое мрачное и страшное время, когда люди каждую ночь ожидают стука в дверь, когда в каждой семье есть арестованные, высланные, расстрелянные, никому и в голову не приходит веселиться в ресторанах, танцевать, флиртовать и демонстрировать туалеты. Возможно, их вообще уже закрыли. «Метрополь?» – удивилась Варя. «Он еще действует?» «А почему нет?» Левочка мило улыбнулся. Все как прежде. И бары, и джаз. Играют, поют, танцуют. А по какому случаю торжество?» «Мирон приглашает. Ты помнишь Мирона? Такой кудрявый парень, добродушный. Приятель Кости? Ну, как и все мы. С чего это он вдруг? Ему исполняется тридцать лет. Хочет отметить день рождения со старой компанией. Ты с ним поддерживаешь отношения? Конечно, мы дружим». Кто еще будет? Еще я, ты, Рина. Ика уехал за границу давно еще, года два назад. Он перешел на шепот. Ты, наверное, читала в газетах. Отец Вилли Лонга, ну, который работал в Коминтерне, оказался немецким шпионом. Всю их семью выслали. «Чего ты шепчешь?» — усмехнулась Варя. «Ведь сам говоришь, в газетах написано». «Да, но не надо упоминать, что мы с ним дружили. А воля большой...» Воля маленький. Потерялись как-то, я их давно не видел. «Я там на Костю. Не нарвусь? На Костю? Ты разве не знаешь?» «А что? Он сидит в таганке. Так, этого следовало ожидать. За что? Варя, ты ведь знаешь его дела. Никаких дел его я не знала. Не знаю и знать не желаю. Да-да, я тоже не знаю. Это его коммерции, лампы, патенты, налоги, ну и бильярд, вероятно». «Между прочим, на эту его коммерцию вы с Риной неплохо пили, ели и гуляли. Могли бы поинтересоваться судьбой товарища. Хороший адвокат берется его защищать, но просит большие деньги. Таких денег у меня нет, а Костиное обещание рассчитаться впоследствии ничего не стоит. Передачи ему носите? Надо выстоять день в очереди, а мы с Риной на работе. Вы же друзья. Как же оставляете его в беде? Мы бессильны, ты хорошо это понимаешь, он примирительно улыбнулся. Я думаю, Кости выкрутится. Варе была безразлична судьба Кости, и то, что кончится тюрьмой, она не сомневалась, но все же друга не бросают в беде. Так придешь? спросил Левочка. Мирон очень тебя просил прийти. Но ну, насчет твоей подруги, этой Зои, как хочешь? Я приду одна, сказала Варя. Мы собираемся ровно в семь у скверика против Большого театра и пойдем все вместе. Мирон уже заказал столик. Это был уже не тот метрополь, что раньше. Также сверкала хрустальная люстра и стояли горкой на столиках на крахмаленные салфетки. Также притушили свет, когда начал играть оркестр, и разноцветные прожектора осветили фонтан и танцующие вокруг него пары, Тот же величавый метр-дотель встречал гостей, и усаживали их за столики те же предупредительные официанты. Но публика не та. Солидные дяди из начальства, некоторые в гимнастерках, иные в пиджачных парах. В углу несколько сдвоенных, даже строенных столов. Какие-то кавказцы давали банкет. Иностранцев мало, и те в окружении официальных лиц. Видно, пришли перекусить после деловых переговоров. Ни шикарных дам в роскошных туалетах, ни таких красоток, как Вика, Наэми, Шереметьева. Зато тянули венцо проститутки, одетые под обыкновенных советских служащих. Были и девочки, действительно служащие. Их обхаживали командировочные в вышитых рубашках, сапогах.